Глава третья. Да, можно сказать, что программу «Минимум» я выполнил. Хотя, как читал в книгах, Высоцкого не пел, Хруща в сортире не молчил, командирскую башенку пока не внедрил и калаш с промежуточным патроном не изобрел. Увы, увы, увы. Но с другой стороны смог выбить создание целой линейки различной легкой и тяжелой бронетехники. Кстати, насчет командирской башенки она будет и на Т-34, и на КВ. А вот как сами танки спроектируют, то сразу с ней. Так что, в принципе, как раз насчет нее можно смело ставить галочку выполнено говорить о калаше рано пока, не готовы мы еще к его производству. Хотя я его знаю как поп отчи наш. А вот насчет промежуточного патрона, так есть у меня кое-какие задумки вжился в роли разгреб самое необходимое, теперь можно и следующий шаг делать. За последнее время я полностью ушился с произошедшим и с эпохой, в которую попал. С семьей то, слава богу, тоже все в порядке. Если честно, не ожидал, что она станет для меня родной, но вот воспринимаю ее как свою и очень этому рад. Кстати, жена начала ворчать, что я ее совсем заездил. А что вы хотели? Я из 68-летнего старика попал пускай и в немолодое, но и не в старое тело, а для меня и 40 лет молодой. Как приятно было начинать каждое утро с зарядки, а не с приема таблеток. Давление не капризничает: спина не болит, суставы не ноют, лепота. Есть у меня подозрение, что вселившись в это тело, Я его немного оздоровил, по крайней мере, в отношении мужской силы точно. Тут как раз выходной настал, и я после завтрака повел всех в московский зоопарк. Дети были в восторге, да и жена тоже. Волю нагулявшись и наевшись вкуснейшего мороженого, пообедали в ресторанчике и, решив продолжить хороший отдых, отправились в цирк. Как раз попали на представление. Семья была очень довольна. Давно уже мы так дружно не отдыхали, все дела. Но, как говорится, делу время по час. Надо дальше прогрессорствовать. 21 ноября 1937 года, Москва. Вот я и начальник ГАБТУ. Теперь могу более свободно распоряжаться своим временем, и у меня уже есть дело, которое надо решить. Нет, не угадали. Пришла пора заняться стрелковым оружием. Я досконально знал все стрелковое оружие России, не просто из него стрелял, а все его неоднократно разбирал а собирал. и собирал. Вот и решил съездить на оружейный завод. Снова не угадали не в Тулу, а в Ковров, ибо именно там работали нужные мне специалисты. В Туле работал токарев, а мне нужны были Симонов и Шпагин. К сожалению, Судаев в это время учился в в Горьковском индустриальном институте. Так что, простите, уважаемый товарищ Судаев, но не судьба вам теперь сделай свой автомат. Он уже сейчас нужен, а не через шесть лет. Вот Дегтярев, Симонов и Шпагин работали в Коврове на оружейном заводе. Поэтому именно туда я и отправился. Хорошо быть начальником, хоть и надо мной есть начальство, но такие небольшие командировки на несколько дней можно организовать без всяких согласований. Я заранее распланировал все так, что на эти необходимые мне для поездки дни никаких совещаний у меня в управлении не будет. Разумеется, кроме этого сделал и наброски оружия, а вот дальше дело уже за оружейниками. Я им только идею дам, что им нужно делать, а дальше сами. Тут ведь не только в схеме дела, но и в размерах, а главное в материалах, из которых будут делать оружие, и в технологическом процессе. Не зря ругали китайцев за паршивое оружие. Схему и устройство скопировали, а правильной стали и технологию производства нет. Вот и штамповали всякую дрянь. На оружейный завод я прибыл в полдень. Пройдя к директору, попросил встречу с нужными мне конструкторами. Директор завода охотно пошел мне навстречу и даже выделил свой кабинет. Благо, что у него самого не было в это время дел. Добрый день, товарищи, проходите. Если кто не знает, то я Комкор Павлов Дмитрий Григорьевич, начальник главного автобронетанкового управления. Вы, наверное, спросите, зачем вас позвали ко мне, ведь вы конструкторы-оружейники и к автобронетехнике не имеете никакого отношения. Но это не совсем так. Приказывать вам я не могу, вы не являетесь моими подчиненными но у меня есть для вас задание, которое, надеюсь, вас заинтересует. Вот здесь, при этих словах я показал на папку с документами в своих руках, находится наброски стрелкового оружия. Итак, начнем по порядку. Василий Алексеевич, обратился я к Дегтяреву. Вы сделали очень неплохой ручной пулемет, но для моих целей он нуждается в модернизации. Мне нужен единый пулемет с ленточным питанием который сможет одновременно использоваться и в технике, и как ручной пулемет, и как станковый, и как зенитный. Я тут прикидывал, вот смотрите, оставляем съемные сошки и делаем универсальные крепления, и под пехотный, и под зенитный станок, а также ставим механизм ленточного питания. Вот вам мои наброски, как это сделать, ознакомьтесь. Теперь вы, Сергей Гаврилович, я знаю, вы работаете по автоматической винтовке и даже сделали достаточно неплохой образец АВС-36. Оно при стрельбе очередями его постоянно клинит. Да и стоимость технологии производства оставляет желать лучшего. Я предлагаю вам сделать хоть и не автоматическую, но самозарядную винтовку со съемным 20-зарядным двухрядным магазином. Вот наброски. И, наконец, Георгий Семенович для вас автомат, или, как его еще называют, пистолет-пулемет. Полностью из металла и с максимальным использованием штамповки. Теперь поясню, почему именно я приехал к вам с таким заказом. Командование Красной Армии планирует создать мехкорпуса, в которых будут вместе бронетехника и пехота. Сами должны понимать, это уже в какой-то мере входит в мою компетенцию... А кроме того, я заинтересован в личном оружии танковых экипажей. Одних револьверов для этого мало. Экипажам требуется многозарядное, скорострельное и компактное оружие, и автомат со складным прикладом будет самое то. Да и пулемет, который можно вытащить из танка, присоединить к нему сошки и использовать как ручной или поставив на соответствующий станок, как танковый или зенитный а танковому десанту тоже пригодятся универсальный пулемет и самозарядные винтовки. Кроме того, как только вы закончите эту работу, предлагаю вам заняться разработкой промежуточного патрона с проточкой вместо ранта. Слышал, что у вас проблемы с автоматикой из-за избыточной мощности патрона. А вот такой промежуточный патрон и позволит избавиться от них, заодно будут экономиться металлы и порох. Надо ли говорить, что все конструкторы согласились? Конечно, были вопросы, откуда чертежи, но я смог общими фразами заметь этот довольно скользкий вопрос. Главное, что самое позднее следующей весной это оружие начнут испытывать, а я постараюсь его протолкнуть. На очереди были еще противотанковые ружья, но их я решил оставить на потом. Когда конструкторы сделают... Стрелковое оружие. Довольно я уехал назад в Москву, а там решилось и еще одно важное, но довольно скользкое дело. Прийти к товарищу Сталину и сказать, что, например, вот тут есть нефть, вы не сомневаетесь, товарищ Сталин, голову даю в заклад, я не мог. А бензин и другие нефтепродукты были очень нужны. Перед самым Новым Годом нас с женой пригласили в гости, вернее, эту жену пригласили и вот там среди гостей я случайно встретил геолога разговор получился совершенно случайно и я узнав что гость геолог дождался удобного момента когда он остался один и завел с ним разговор дело в том что пришлось мне послужить в свое время в татарстане и я прекрасно знал где там есть нефть вот и назвал геологу три месторождения нефти откуда наиболее удобно ее добывать из расчета доступности Разговор прошел достаточно тяжело, но я смог убедить геолога в следующем году провести там изыскание. Ему по большому счету было все равно, куда отправляться с экспедицией, а тут практически конкретные места и достаточно доступные. Еще к обоюдному удовлетворению договорились, что если он там что-то найдет, то это будет только его открытие, и я к нему не буду иметь никакого отношения. Понятно, что намного выгоднее быть единственным первооткрывателем стратегического месторождения, чем хотя бы партнером. Тут все плюшки достанутся исключительно геологу, но и мне хорошо, что лишнего внимания не привлеку к себе. Иначе как объяснить начальству свое знание, где следует искать нефть? А затем мы праздновали Новый год, и тут жена преподнесла мне сюрприз, сообщив, что она беременна. «У меня будет ребенок, мой ребенок». Я полностью жился с новым телом и был очень рад этой новости. Я и так воспринимал детей как своих, а сейчас почувствовал это с новой силой. Наступил Новый год, служба шла хорошо, а в феврале я случайно узнал, что Сталин все же смог договориться с американцами и в Ярославле, Сталинграде, Горьком и Челябинске строят автомобильные заводы. На них будут выпускать 10 моделей грузовиков, грузоподъемностью от 1 до 12 тонн. Детали сделки прошли мимо меня, но в любом случае оно того стоило. Кстати, Грачев порадовал меня раньше всех. Он сделал два базовых бронетранспортера на базе ЗИС-5 и ЗИС-6. Ну и я его тоже порадовал сообщением, что скоро у нас заработают 4 новых больших автозавода. Придется ему через полгода переделывать бронекузова под американские грузовики. А вот с немцами пока глухо, но это уже не критично. По крайней мере три автозавода окажутся за пределами немецкой досягаемости, да и про Сталинград еще неизвестно. Надеюсь, теперь удастся не пустить немцев к нему. В любом случае, со следующего года мы будем ежегодно получать минимум полмиллиона грузовиков и бронетранспортеров для армии, так что в течение нескольких лет проблема будет решена. Слово говоря, весной Сталин все же смог дожать немцев. Видимо, узнав, что у нас и так строится четыре американских автозавода, Гитлер понял, что два немецких уже не сделают погоды. Зато Германия получит необходимые ей ресурсы. А позже эти два автозавода все равно достанутся ему так как их строительство планировалось в Харькове и Николаеве. А вот как раз немецкие грузовики будут использоваться исключительно для транспортировки грузов. 3 марта 1938 года. Москва. Грачев привез в Москву 9 машин. На базе двухосного ЗИС-5 он сделал 4 машины, взяв за их основу набросанный мной старый добрый БТР-40 в том числе была бронированная командирская машина для высшего начальственного состава нашей армии, я специально ее заказал Грачеву, не хотел, чтобы многие наши командиры разделили судьбу генерала Ватутина. Примечание. Генерал армии Ватутин погиб в начале 1944 года, когда его машина была обстреляна украинскими националистами. Конец примечания. Кроме нее, собственно, БТР-40, правда, не открытая с крышей и такой же, но с пулеметной башней, и открытую машину с зенитной турелью для крупнокалиберного пулемета. Другие были на базе ЗИС-6 и походили на БТР-152. Также классический БТР-152, но с крышей, с пулеметной башней, открытой зенитной турелью под ШАВАК. Каша М и транспортно-заряжающая. Вся техника прибыла в Кубинку, на наш полигон. Вот там я всю ее и облазил. Выстроенные в ряд машины сразу бросались в глаза и в первую очередь своими прямыми рубленными линиями. Все бронеавтомобили, которые уже были в армии, отличались закругленными формами и, честно говоря, не смотрелись. Взять хотя бы пулеметный броневик БА-20, Конечно, внешний вид не главное, но тут он хорошо сочетался с бронезащитой за счет более рациональных углов наклона брони. «Ну как, Дмитрий Григорьевич, нравится?» «Просто не слов, Виталий Андреевич. Вы молодец, сделали именно то, что я хотел. Кстати, хочу вас обрадовать. Похоже, скоро вам придется переделывать всю технику под новое шасси». «Получилось с новыми заводами?» Насколько я слышал, да, но пока не знаю, когда их построят и что именно будут выпускать. Но как только узнаю, сразу вам сообщу. А что слышно по ЯГ-12? Сама машина оказывается уже списана и утилизирована в прошлом году, а документация на нее потеряна. Примечание: тяжелые четырехостные грузовики ЯГ-12 было разработано, построено в единственном экземпляре в 1932 году на Ярославском автомобильном заводе по заказу военных. Им же он потом и был передан для испытаний в одну из воинских частей Саратова, но его производство так и не состоялось. Дальнейшая судьба опытного образца неизвестна, скорее всего его просто списали и утилизировали. Причиной, по которой производство яг 12 так и не началось, стала сложность его производства и дороговизна, Хотя грузовик получился хорошим, с отличной проходимостью и грузоподъемностью. Конец примечание. Правда, я нашел главного разработчика грузовика, товарища Литвинова. Переходить на мой завод для работ по его грузовику он отказался, но помог восстановить по нему техническую документацию. Сейчас я как раз приступаю к работам по нему. Раньше просто не было времени. Был сильно занят созданием обычных бронемашин. Ждать Грачеву пришлось недолго. Буквально на следующий день меня вызвал к себе Сталин. «Добрый день, товарищ Павлов. Проходите. У меня для вас хорошие новости». «Добрый день, товарищ Сталин. Вы насчет автозаводов?» «Да, переговоры в Америке увенчались успехом. Американцы построят нам четыре автомобильных завода». В Ярославле, Сталинграде, Горьком и Челябинске. А какая фирма? Или их несколько? Мы договорились с фирмой Уайт. У них большой выбор техники. Ее охотно использует американская армия. А у вас есть новости для меня? Да, товарищ Сталин, есть. Как раз хотел сам проситься к вам на прием. И что за новости? Буквально позавчера в Москву приехал товарищ Грячев, автоконструктор Горьковского автомобильного завода. Он, по моему заданию, проектировал колесную бронетехнику и привез первые экземпляры, сделанные на базе отечественных ЗИС-5 и ЗИС-6. Это не создаст проблем при переходе на американские грузовики? Нет, товарищ Сталин, не создаст. Просто бронекорпус будет изменен под размеры американских моделей. Там нет ничего особо сложного. А где сейчас экспериментальные модели? На полигоне в Кубинке. А давайте съездим туда и посмотрим. Их ведь по вашим наброскам делали? Да, товарищ Сталин. В Кубинку мы приехали уже вечером, но было еще светло, и ничто не помешало нам осмотреть бронемашины. Они стояли в ряд, а рядом с ними их экипажи, которые их испытывали. Сталин сначала не торопясь прошелся вдоль всего ряда бронемашин, а затем стал осматривать их изнутри, тем более что Грачев сделал удобный доступ у машины. После этого экипажи, заняв свои места, поехали по полигону, показывая проходимость своих машин. Они достаточно уверенно преодолевали все препятствия. Полный привод и широкие колеса обеспечивали хорошую проходимость, и все машины без особых проблем прошли весь участок на наших глазах. Сталин остался очень доволен, как проходимостью, так и внешним видом. Все же они сильно отличались в лучшую сторону от ныне существующих бронеавтомобилей. В Кремле мы возвращались тоже вместе. «Спасибо вам, товарищ Павлов. Под вашим руководством сделали отличные бронеавтомобили». Кстати, немцы, похоже, все же согласятся на наше предложение. Мы предложили им построить заводы в Харькове и Николаеве. Там развитая промышленность и транспорт. Думаю, до осени этот вопрос окончательно решится. Товарищ Сталин, можно заказать в Америке грузовики фирмы «Уайт»? Зачем? Мы ведь скоро построим их заводы. Не хочу терять время зря. Пока еще построю, думаю, что пройдет не меньше года, а пока товарищ Грачев сможет изменить бронекорпуса под новую ходовую. Зато как только заводы будут построены, так сразу можно будет приступить к производству бронеавтомобилей. Хорошо, товарищ Павлов, вам нужны образцы всех моделей? Нет, на тонну 3 и 6. Закажем. И, пожалуйста, сразу товарищу Грачеву в горький. Я поехал из Кремля сразу домой, уже было достаточно поздно, и возвращаться в управление не имело никакого смысла. Папка! Маленький вихрь повис на моей шее, а я подхватил и закрутила маленькую аду. За прошедшее время я окончательно вжился в свою новую жизнь и в это время. 17 марта 1938 года. Москва. Дмитрий Григорьевич раздалось в телефонной трубке. Звонил товарищ Кошкин, он хочет приехать и показать чертежи. Говорит, что черновой набросок танка готов. «Петр Николаевич, назначьте ему на 21 марта». «Хорошо, Дмитрий Григорьевич». Кошкин приехал с предварительными чертежами, и мы вместе стали их изучать, вернее, это я изучал, а Кошкин и так прекрасно их знал. «Михаил Ильич, я смотрю, у вас тут люк мехвода находится в лобовой плите, но это ослабляет ее, делает ахиллесовой пятой?» «Конечно, попасть в люк достаточно сложно, но тем не менее вполне возможно. Благодаря тому, что поперечное расположение двигателя уменьшило моторный отсек, башня сдвинулась к середине, и теперь вполне возможно сделать люк мехвода сверху. «Хорошо, люк перенесем, а в остальном...» Только не делайте его прямо под орудием. Сдвиньте его в бок. Больше вроде никаких нареканий я не нашел. Разве что добавьте еще одну вещь. Надо в обязательном порядке изнутри на всю броню наварить лист обычного железа миллиметровой толщины. Зачем? Для защиты экипажа и оборудования от сколов собственной брони. При попадании снаряда, даже если нет пробития броневой плиты... Вполне возможны сколы внутренней брони. Вот этот тонкий лист обычного железа, который наварят изнутри, и защитит экипаж и оборудование танка. Скажите, Михаил Ильич, вы не общались с танкистами? Нет. Зря. Пообщавшись с ними, вы смогли бы многое узнать. Знаете, когда я понял, что нам нужны новые танки с противоснарядной броней, дизельным двигателем и мощным орудием? «Нет, Дмитрий Григорьевич. После моей командировки в Испанию, когда я там покомандовал и увидел, что наши танки горят как спички, именно тогда я понял, что они устарели, и будущее за средними танками. Они непременно должны составить основу нашей бронетанковой мощи. А тяжелые танки? Они тоже нужны, но в гораздо меньшем количестве. Не буду спорить». А на внесение изменений мне потребуется максимум неделя. И потом я готов приступить к производству опытных образцов. Это хорошо. Сделайте 5 экземпляров. И еще, чуть не забыл, что с орудием. Согласно нашему заказу, товарищ Грабин адаптировал свое орудие F-22 под танковую версию. Длина ствола 50 калибров. Отлично. Тогда жду вас через два месяца вместе с опытными экземплярами. И не забудьте сделать еще противотанковую самоходку, пока с этим орудием, но позже необходима пушка калибра 90-100 мм. Хорошо, Дмитрий Григорьевич, сделаю. А спустя неделю отзвонился Гинзбург сообщением, что он не только закончил с разработкой порученной ему техники, но даже произвел ее в двух экземплярах каждую. 2 апреля 1938 года. Москва. Здравствуйте, товарищ Сталин. Комкор Павлов беспокоит. Товарищ гинзбург из Ленинграда привез на показ сделанные им самоходки. Их вчера разгрузили с эшелона и перегнали в Кубинку. Здравствуйте, товарищ Павлов. Это хорошо. Как вы смотрите, если мы с вами туда сегодня съездим, посмотреть их? Крайне положительно. Товарищ гинзбург сейчас как раз ждет меня чтобы лично все показать и рассказать. Вот и хорошо. Подъезжайте в Кремль, вместе и поедем. Выезжаю, товарищ Сталин. Положив трубку телефона, я вышел в приемную, где в этот момент, кроме Петра Николаевича, моего секретаря, сидел и Валера Левашов, мой ординарец. Валера, машину к подъезду, сейчас срочно едем сначала в Кремль, а там присоединяемся к товарищу Сталину и едем в Кубинку. К тому моменту, как я спустился вниз, у подъезда уже стояла моя машина, причем не старая м а уже новая «БКМ» — бронированная командирская машина. После того, как Грачев привез на показ свои машины, я, пользуясь своим служебным положением, самым наглым образом отжал ее в свое пользование. Ее все равно ведь испытывать надо, вот и испытаю... А внешне она очень сильно напоминала наш тигр. Правда, мощность и начинка гораздо хуже. А что вы хотели? Все согласно нынешним технологиям. Сев на заднее сиденье, закрыл двери, а в это время Валера заскочил на переднее, рядом с водителем, и мы тронулись. Езды буквально пять минут, если просто на доклад к товарищу Сталину, то лучше было прогуляться пешком. Но поскольку надо ехать в Кубинку, то тут без вариантов, только на своей машине. К тому моменту, как я подъехал, из ворот выехал кортеж Сталина из трех машин. Его и две м охраны. Надо, кстати, посоветовать Власику поменять м на «БКМ», и охраны в них поместится больше, как-никак. Она на 7 человек рассчитана, двое спереди, трое сзади, И еще два человека охраны в заднем отсеке. Да и сами машины бронированы. В случае заварухи за машиной вполне спрятаться можно. Она и от пулемета защитит. Пока же я просто влился в кортеж. Власик, видимо, был предупрежден, так как замыкающая Эмка приотстала, явно показывая, куда моей машине надо встать. Ехали часа полтора, и около пяти вечера въехали на полигон где нас уже встречали. В сопровождении начальства и охраны вышли на плац, где и стояла техника. Вот Гинсбург, вот Ухарь. Этот прохвост абсолютно всю технику сделал под один стандарт. Я-то думал, что танк он сделает по классической схеме, как я ему и набросал. Он абсолютно всю технику сделал с передним расположением моторного отсека. Танк Т-50 не походил на самого себя, вернее, на тот танк, который я знал. Башня переехала в кормовую часть корпуса, а вместо стандартной пушки 20К стояла ее модернизированная версия, а с длиной ствола в 65 калибров. Но с учетом того, что башня значительно сдвинулась назад, то почти трехметровый ствол лишь незначительно выступал впереди танка. Просматривая тактико-технические характеристики танка, я лишь удовлетворенно кивал. Вес вышел в 15,3 тонны. и Это при толщине лобовой брони в 45 и бортовой в 30 мм, что для этого времени и этого класса танка было просто замечательно. Примечание. К примеру, немецкие Т-3 ранних версий до 1939 года имел при толщине лобовой и бортовой брони в 15 мм и вес в 15-16 тонн при 37-мм орудии. Модификации 1940 года имели уже лобовую броню в 30 и бортовую в 20 мм при орудии 50 мм и весе примерно в 20 тонн. Конец примечания. При этом переднее расположение моторного отсека давало экипажу танка дополнительную защиту. После того, как снаряд противника пробьет лобовую броню, перед ним будет двигатель, а за ним 10-миллиметровая внутренняя переборка моторного отсека. Танк что? Железяка? Их еще наклепать можно будет. А вот обученный, опытный экипаж за пару месяцев не подготовишь. Кроме Т-50 стояла Каша М. Она имела немного удлиненный по сравнению с танком корпус и с двумя гибкими антеннами и одной телескопической. а Кроме того, над корпусом торчали рога стереотрубы. Еще одна полностью закрытая с красным крестом на бортах и такая же, но без них. Это оказалась транспортно-заряжающая машина для подвоза боеприпасов и топлива. Еще была машина с небольшой пулеметной башней из парки ДК и ДТ и десантным отсеком. Затем пошли машины с открытой рубкой, знаменитая самоходка поддержки пехоты СУ-76, та самая, которую в войсках прозвали «Голожопый Фердинанд». Затем были две зенитными турелями. На одной стоял 20-миллиметровый швак, а на другой — с паркой 12,7-миллиметровых ШВАКОВ. Примечание – это не опечатка. ШВАК «Шпитального Владимирова» – авиационный крупнокалиберный. Сначала был спроектирован и запущен в производство 127 миллиметровый крупнокалиберный авиационный пулемет «ШВАК». А в 1936 году на его базе была создана 20 миллиметровая авиационная пушка. Все различие состояло только в более крупном стволе. Конец примечания. И завершала этот ряд еще одна самоходка с открытой рубкой, в которой стоял 82-миллиметровый миномет БМ-36. К сожалению, 120-миллиметровый ПМ-38 еще не создан, хотя уже на подходе и впоследствии именно он и заменит БМ-36. Всего 9 машин, и если Т-50 имело бронирование в 45 мм лоб и 30 борт, то остальные машины имели 25 мм лобового бронирования и 15 бортового при весе примерно в 10-11 тонн. Сначала Гинсбург подробно рассказал нам про каждую машину, ее тактико-технические характеристики и для чего она нужна. Мы еще и залезали в них, чтобы рассмотреть изнутри. А потом по команде в них забрались экипажи, и они дружно рванули по полигону, показывая свою проходимость. Машины с легкостью преодолели все препятствия, правда стрельб не было, но они сейчас были не нужны. Сталин остался очень доволен. Армия должна была получить их после того, как наладят производство большой спектр различной бронетехники. По крайней мере, наша пехота с учетом и колесной техники будет иметь разнообразные бронированные машины поддержки. С такой техникой планируемые мехкорпуса действительно будут мехкорпусами. «Спасибо, товарищ Гинзбург, вы сделали большое дело для всей нашей страны и армии. Теперь осталось только запустить это все в производство». Товарищ Сталин, но пока не было госприемки. Это опытные экспериментальные образцы. Товарищ Гинзбург, думаю, госприемка не будет к вам придираться. Ведь так, товарищ Павлов. Лично я буду голосовать за принятие всей этой техники на вооружение. Товарищ Гинзбург отлично выполнил мой заказ. Но ведь в приемной комиссии будут и другие товарищи. Думаю, они тоже примут эту технику. «Спасибо вам, товарищ гинзбург «А к вам, товарищ Павлов, у меня еще будет разговор. Давайте вернемся в Кремль». Мы расселись по машинам и поехали назад, а по приезде я прошел вслед за Сталином в его кабинет. «Товарищ Павлов, что вы имели в виду, когда говорили про прием этой техники на вооружение?» «Товарищ Сталин, к сожалению, прием на вооружение новой техники...» зависит не от меня одного. В комиссии по приемке разные люди, и не все они понимают значимость той или иной техники, особенно если это не по их профилю. Лично меня все устраивает. Товарищ Гинзбург сделал все, что я от него хотел, и в свою очередь на приемке я приложу все усилия для того, чтобы эту технику приняли на вооружение. Хорошо, товарищ Павлов, я вас понял. «Не волнуйтесь, проблем с приемом не будет». «Спасибо, товарищ Сталин». Когда я вышел от Сталина, то в его приемной столкнулся с властьиком, еще не генералом, а майором госбезопасности, что соответствовало армейскому полковнику. «Николай Сидорович, добрый день. Есть пара минут для меня». «Здравствуйте, Дмитрий Григорьевич, пять минут найду». «Вот и отлично». Вы мою новую машину видели? Да, необычная машина. Я это к чему говорю, вы только не подумайте, что я хвастаюсь. Хотел вам порекомендовать такие машины в вашу службу. Она пока выделяется на фоне остальных машин, но это ненадолго. Зато, во-первых, она бронирована, а во-вторых, рассчитана на семь человек. Думаю, вам понравятся такие машины. Как раз для сопровождения. Как только построят новые американские заводы, так сразу их начнут выпускать на базе американских грузовиков. Вы подумайте. Не дай бог, что случится. А с такими машинами у ваших людей больше шансов выжить. Спасибо, Дмитрий Григорьевич, я подумаю. Наверное, вы правы. А сейчас их можно получить? Обратитесь к товарищу Грачеву с Горьковского автозавода. Это он ее сделал на базе ЗИС-5. Думаю, для него не проблема сделать для вас несколько таких машин. Можете пока их обкатать, а потом заменить на американские. Там двигатели мощнее. Обязательно, Дмитрий Григорьевич. Еще раз спасибо и всего вам хорошего.